Глава четвёртая «Я так понимаю, от меня вам нужна карта Дума?» Сразу приступил к обсуждению насущной проблемы Горовата. Стоило нашему экипажу немного отъехать от дома развлечений. «Верно», — согласился некромант, не отводя глаз от лица нашего сообщника, а по совместительству жертвы новой западни. «А что получу я? Зачем мне брать вас с собой?» Одному мне сподручнее позаимствовать у судьи денег. Незаметно и тихо. Во-первых, мы твою Алипи, в случае чего скажем, что ты был с нами. А если подставить, а? поверь, нам невыгодно, чтоб тебя поймали, ведь ты, в свою очередь, выдашь нас. Горовато кивнул, соглашаясь с доводом некроманта. Во-вторых, искать тайник с подручнее в компании. Кто-нибудь да обязательно наткнется. Ты так уверен, что найдем? Не сомневаюсь, ведь в-третьих у меня есть наводка, где может быть тайник. Вот тут гровато ожил. Правда? Где я? Задыхаясь, спросил он и почти прильнул к толстячку. Некромант не подал виду, что такое близкое соседство ему неприятно. Но я-то уже научилась определять оттенки настроения хозяина по морщинкам на лбу и движению зрачков. «Правда, но я был бы глупцом, если бы поделился столь ценной информацией с малознакомым человеком», строго произнес он. Горовата недовольно откинулся на подушке. «Другое дело обменяться полезными сведениями с партнером», примирительно добавил некромант. Горовата сделал вид, будто задумался. На самом деле, сомневаться в его согласии не приходилось. Зачем-то же он уединился с братьями в экипаже. Я ждала, что гровато предложит познакомиться поближе, но ему и в голову не пришло хотя бы спросить наши имена. С другой стороны, правильно, меньше сведений друг о друге, меньше риск подставить. «Ладно», — решился он, «карту дома принесу в ночь ограбления. Где тайник?» «К тайнику проведу в ночь ограблением». Тем же тоном, но с ноткой веселья, отозвался Толстячок. «Завтра?» «Нет, через три дня». «Чего тянуть?» «Нужно подготовиться». «Я украду ключи, открою нам дверь». «Подробный план у нас будет, даже свечи не понадобится «На ощупь доберемся до нужной комнаты». «Кот-то и все равно не узнать». «Чего еще готовить?» «Чтобы слуги, оставшиеся на ночь в доме, нас не потревожили». «Найди сонную травку и брось в чан с общей похлебкой, готовящейся на ужин», — распорядился некромант, кажется, забывший о своей роли веждевого добродушного толстячка. «Хорошая идея!» — обрадовался горовато тому, что новый знакомый взял на себя продумывание мелочей. «Никто не услышит, как мы будем пытаться вскрыть тайник». «Насчет этого можешь не переживать. Я знаю, где взять открывающие замки артефакт. «Что? Правда?» — завопил горовато, подскочив на подушках, и спохватившись уже тише. «Неужели кто-то из артефакторов пойдет на незаконную сделку?» «Есть один среди моих приятелей». «Вот это да! Вот это я удачно зашел в домы развлечений!» «Я же сразу сказал, что мы можем быть друг другу полезны». «Что правда, то правда!» Горовато потер ладонь и осклабился. Вопреки тому, что обычная улыбка даже неказистую внешность превращает в приятную. Красивое лицо бывшего деверя стало отталкивающе страшным. Тогда через три дня в доме развлечений ни в коем случае. Мы заберем тебя в полночь, там же, где сейчас оставим. Что? На ограблине тоже поедете, как господа в экипаже. Почему как? Мы есть господа. Горовато насупился, а некроман добавил, даже если некоторые сейчас переживают временные трудности. Подобная формулировка Горовато понравилась, и он снова улыбнулся. Но не привлечем ли мы лишнее внимание? Как раз наоборот. Куда-то топающая компания посреди ночи скорее нарвется на охранные патрули или бандитов. А вот кто и куда едет в экипаже, никому нет дела. Горовато с удовольствием закивал. Напрягаться он не любил. «Тогда с меня карта и все?» и спящая прислуга», — напомнил толстячок-некромант. «Отлично, договорились. Только мой напарник нахмурился. «Что?» «Не вздумай нас подставить». «Вы о чем?» Гровато как-то незаметно для себя перешел в обращение к некроманту на уважительный тон. «Я принесу амулет, проверяющий правдивость твоих слов». «Зачем?» «Если вместо спящего дома судьи ты приготовишь ловушку». Некромант нахмурился так, как умел только он. «Да ладно!» – растерянно проблеил Гровато, не ожидавший от добродушного знакомца угроз. Его глаза забегали. Похоже, в голову бывшего деверя приходила мыслишка с предательством. Возможно, он даже собрался насдать самому судье, в обмен на свою свободу. «Пощила, не жди», — завершил свой мысленник некромант, заставил Гаравата вздрогнуть. И даже я поверила в то, что Толстячок не шутит. «Тогда и я вас, братом, смогу проверить», — поинтересовался Гаравата, прищурив глаза. Быстро же он сообразил. «Разумеется», — без тени сомнений ответил некромант. «Готовь вопрос, но только касательно нашего дела. На личные и конфиденциальные мы не станем отвечать». «Разумеется». Перекинувшись еще несколькими малозначительными фразами, Толстычок и гроваты расстались в наилучших отношениях. Бывший деверь сошел в своем переулке, а мы поехали к себе». В экипаже минут на пять повисла тишина. «Спрашивай», — наконец не выдержал некромант. «Я же вижу, что не спишь». «В экипаже темно, вы не можете видеть, что я не сплю», — возразила я. «Но сопишь ты громко. Что тебя настолько возмутило?» «Не возмутило. Скорее заинтриговало». «Спрашивай уже, все равно не утерпишь и будешь меня пытать только дома» а я хочу вернуться и сразу лечь спать. «Ладно, тогда скажите про амулет «Правды». Он у вас действительно есть?» «Конечно. Почему тебя это удивляет?» «Он дорогой». «Я тебе сотни раз говорил». «Да-да, деньги не проблема. Но дорогущий артефакт покупать ради гравата как-то расточительно». «И вовсе не ради него. Я часто пользуюсь амулетом «Правды». Иначе как можно доверять информации, выдаваемой то одним человеком, то другим? И как я забыла, что он ищет своего потеряшку? Конечно, он проверяет каждую крупицу информации, приносимую ему наемными информаторами. Поняла. Но что, если горовато спросит нечто казержное? Ведь нам нельзя выдавать свои истинные замыслы. Пусть попробует. Главное не то, что спросит, а то, как я отвечу. Вовсе не обязательно вываливать все подноготную. Хватит несколько обтекаемых, ничего не значащих фраз, которые игровато не насторожат и правду не выдадут. нам она вот на тайник? На месте разберемся. Артефакт, отпирающий любой замок, такой не существует. Отчего же? Вроде как заинтересовался некромант. Но в глазах его плясали демонята подначивающий меня на спор, который я должна была проиграть. Всегда найдется запор, который учтет все особенности универсальной отмычки. Как и отмычка, учитывающая все известные запоры. Ключевое слово — известные. Про неизвестные я и не говорил. Таким образом, артефакт, имеющийся у вас, на самом деле у меня его нет. Ну, вы только что сказали... Что? что какой-то артефакт наверняка существует. Я не говорю, будто он есть у меня. Говорили Горовато. Ах, ему... Да, признаюсь, соврал. Но тогда как вы станете выкручиваться через три дня? Ведь артефакт был решающим аргументом, ради которого Горовато согласился ограбить судью вместе с вами. В противном случае, как он и сказал, мы ему совершенно не нужны. А я не собираюсь выкручиваться. Только не говорите, что рассчитываете на меня. Почему? Но я вам только что объяснила. Нет такого артефакта и не может быть. Но простейшую отмычку ты способна сделать. Само собой, только нужно купить материалы. Трех дней хватит? Даже одного? Договорились. Некромант отстегнул от пояса кошелек с деньгами и всунул мне в руку. Позабудь все, пожалуйста. Но отмычка не станет универсальным артефактом, о котором вы говорили. В который раз попыталась я донести до мужчины элементарную истину. Я понял, нам это и не нужно. Я тебе больше скажу, не стоит особо стараться. Достаточно создать видимость. Я захлопала глазами, впервые слышу подобную просьбу, обращенную к артефактору. Обычно заказчики напротив просили сделать невозможное. Хорошо уточнил некромант. «Хорошо», подтвердила я, пытаясь переварить сказанное. «В таком случае, вылезей, Мы приехали». «Через четверть часа жду у себя». Некромант, минуя подножку, выпрыгнул из экипажа и скрылся за дверью черного хода в дом. вот дела. И как понять, что на уме у некроманта? За его мыслями мне точно не угнаться. Одно ясно. Он не хотел, чтобы я докучал вопросами. Все правильно, меньше знаешь. При случае не проболтаешься. Чего расселась, госпожа? С ехицей прикрикнул Дэй, засовывая в экипаж голову. На выход! Я выпрыгнул наружу и поплелась в дом, да и лехом остались распрягать лошадь и заниматься ее размещением. На следующий день я закупил материал, необходимый для артефакта отмыкающего замки, и, не утерпев, снова направилась к дому, где сейчас обитала моя бывшая семейка. Что меня влекло к ним, я не знала. Точно не ностальгия и привязанность. Но конкретнее я даже под страхом смерти не смогла бы сформулировать испытываемые чувства. Через дырявую калитку и плетень просматривались пустой двор и крошечный дом. Покосившиеся крыши и битые горшки, греющие бока на палящем солнце, выдавали разруху. На растянутой веревке сушились вещи непонятного цвета, но сносного качества. Похоже, семья нашего то, что не смогла продать. Однако не привыкшая к стирке свекровь нещадно портила своими кривыми руками остатки роскоши. Во мне даже шевельнулось чувство вины. Именно из-за меня семья, когда-то бывшая моей. Оказалась в глубокой нищете. Я перевела взгляд, заметив движение в тени. По соломенной подстилке ползал Елизар и при помощи жаровни разглаживал жилет. Судя по нецензурной брани, дело не ладилось. Кривая усмешка поплыла по моему лицу. Нужно было Оливину попросить помочь. Единственная любимая дочь лекарей Еще менее Елеазара была приспособлена к домашним хлопотам. А -а -а. мужчина, как и ожидалось, все-таки обжегся. Жаровня отлетела на середину двора, да там и осталась. Елеозар решил ее не поднимать и надел жилет слегка помятым. Покрутился, осматривая себя с разных сторон, и махнул рукой. И так сойдет. Жалобно подала голос тощая беременная собака, высунувшая нос из-за куста шелковицы. К Елеозару бедняга опасалась подходить, но голод гнал ее к людям. Мужчина от неожиданности подпрыгнул и разозлился еще сильнее. «Ух, матушка моя, это же Айка, собака, которую Елеозар купил в подарок мне, но с прицелом на собственные охотничьи вылазки». Вот только заниматься воспитанием щенка оказалось некому. Я айку любила и баловала, поэтому выросла она из нежным домашним питомцем, а никак не как не помощница для загона дичи. До чего же довели бедняжку мое отсутствие? Кожа до да кости? Если семья терпела бедственное положение всего ничего, то собаку нормально не кормили явно не меньше пары месяцев. Вот уж не думала, что дорогостоящее животное окажется неудил. Странно, что не продали. Впрочем, скорее всего, никто не пожелал купить бедняжку в подобном состоянии. «Пошла вон, паршивая псина!» Елиазар все-таки не поленился дойти до жаровни и запустить ее в кусты. «И без тебя опаздываю!» Раздался оглушительный виск. Подавлый снаряд достиг своей цели. «Я сорвалась с места, позабыв о том, что давно не имею права на собаку, и сейчас вообще нахожусь в положении рабыни, которую Елеазар растопчет и не заметит. Но разве подобные мелочи имели хоть какое-то значение?»